Так подала ему утреннюю одежду, расчесала волосы и надела на них золотой обруч. Его иссиня-чёрные кудри отливали блеском, лицо повеселело. Едва он заговорил о Нанаи, как во всём его облике появлялось радостное нетерпение. "Привези её сюда, господин", переспросила она для верности. "Да приведи", ответил Небусардар. И вот у минуту Нанаи стояла перед зеркалом, с изумлением изучая свой наряд. На ней было одно из одеяний, приготовленных по распоряжению Набусардара. Легкое платье из тонкой белой шерсти, вышитое голубыми, ясными как небесные лазурнитками. Правда, Тек выбрал ей платье, расшитое золотом, но Наная остановилась на этом. Оно показалось ей скромнее других, более подходящим для нее после того, в котором она пришла из деревни Золотых Колосьев. Прежде она не носила длинных платьев, и вот впервые на ней был наряд до самых щиколотых. Лазурное шитье внизу, вокруг шеи и на плечах, оттеняло ее волосы, которые Тека причесала по-своему. Они не были распущены по плечам, а стянуты тугим узлом на затылке, на лбу же искусственно уложено несколько завитков. Тека хотела подкрасть и румянцем щеки и губы, подвести глаза, но Нанай его спротивилась. Она позволила только слегка тронуть лицо белилыми, которые несколько смягчили загар. На ногах у нее были сандалии с голубой кожей, с белой шнуровкой, волоса гребень с двумя жемчужинами. Она стояла перед зеркалом и ждала, когда Тека подаст ей знак, что она может предстать перед Набусардаром. Тека уже раздвинула занавес и взяла за ручку двери, когда Набусардар вдруг передумал и остановил ее. «Нет». Нет, погоди. Так-то, то есть, удивлённый так вернулся. Смею ли я, непобедимый, обратиться к тебе вместо неё, чтобы ты не менял своего решения? Дочь Гамадана просит выслушать её. Она уже одета и ждёт в соседней комнате, чтобы я её выслушал. Она рассказывала тебе что-нибудь, Дани, непобедимый? Я многим обязан её тётушке Табе, да пошлёт ей Бог мирный сон в царстве мёртвых. Дабы была сестрой доблестного воина Синиб памятьё обоих. Прошу тебя, непобедим. Зор набус ардама чился. Если бы речь шла о любви, его избранница, конечно, не стала бы изливаться так, видно дело в чём-то другом. Он раздражённо спросил: "Чего хочет дочь Гамадана?" Она просит твоей защиты перед Эсагилы. «Скоро празднество Иштар, и воскочтимый Исмей Адад приказал похитить Нанайи, если она откажется участвовать в них, а она ищет защиты у тебя светлейшей». «Так вот в чем дело», — проговорил он. «Ее суда привел страх перед Исагилой, а я, легковерный, подумал, Бог ей что». Он понурил голову, плечи у него опустились. Он пытался подавить в себе чувства, вызванные этим открытием. Но обида изменила его лицо. Она покрылась сеткой морщин, горе углубило и подчеркнуло их. Они пролегли на лице, как песчаные каналы в краю, изнывающем от безводи. Наконец он сказал изменившимся голосом. «Конечно, я никому не откажу в защите от Эсагилы. Дочь Гамадана найдет у меня приют. Отнесись к ней так, как я наказывал. О, прочим, я поговорю с Гедекой. Можешь прислать его тотчас же». Когда Тека ушла, он сбросил с головы золотой обруч и просадил сквозь зубы. Так вот в чем дело. А я-то тщеславный себе любец, поверил, что она пришла подарить мне свое сердце, свою любовь, только потому что я мечтал о ее любви и сердце. Обидел ее этим устидой, подозревал, что она пришла из-за него, а она всего лишь искала спасения от Исагилы. Когда-то она признала, что хочет принадлежать только мне, Набусардару, И она будет моею. Надо только сломить ее гордыню. Я сломлю ее своим безразличием. Он выпрямился, заслышав шаги Гедеки, и про себя решил тотчас же уехать в Вавилон, не простившись с нею. Пока он вернется, пройдет время, и она, возможно, будет готова броситься в его объятия. Внезапно из-за кипламени в раковине светильники дрогнули от мгновения ветра. И Набусардар понял, что это явился воятель. «Войди, Обратился он к нему. Он объяснил, зачем хотел его видеть. Девушка, которая вчера пришла в сопровождение его конников, останется во дворце. Теку это сообщение удивило, а Гедека был явно обрадован. Скульптору уже было известно, что это Нанайи сочинила любовную песню, и ей же принадлежит изображение Бога на глиняной табличке.